По состоянию военно-морского флота Российской Федерации можно констатировать, что по боевым возможностям военно-морской флот в 2002 году уступал иностранным флотам: на Балтике шведскому флоту в 2 раза, финскому в 2 раза, германскому в 4 раза, на Чёрном море турецкому в 3 раза, флоту США в 20 раз, флоту Англии в 7 раз, флоту Франции в 6 раз. И в 2015 году в составе ВМФ России сохранится не более 60 подлодок и кораблей 1 и 2 ранга, по 15 на флот, и почти все устаревших образцов. К этому же времени флот США должен увеличиться до 300 кораблей этих же классов. За последние 10 лет военно-морской флот России сократился на 60%. Из 62 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами осталось 12, из 32 сторожевых кораблей осталось 5. Из 17 эскортных боевых кораблей осталось 9, в строю только 3. Министр транспорта Игорь Левитин поддержал инициативу питерских чиновников по перепрофилированию причала Балтийского завода, ведущего военно-морские предприятия северо-запада России, под круизные суда и яхты. Территорию завода в 64 га на Васильевском острове займёт элитный деловой квартал. Из 1800 боевых самолётов ещё советского производства, стоящих на вооружении ВВС России, 1200 самолётов не могут летать и нуждаются в капитальном ремонте. У многих пилотов ВВС России налёт не дотягивает даже до минимальной нормы, в среднем 50 часов в год, по 8,5 минут в день вместо 120-20 минут в день. Разбившийся на территории Литвы в сентябре 2005 года на Су-27 майор Троянов имел годовой налёт 14 часов. Он сбился с курса из-за отсутствия лётной практики. В авиации скоро не будет ни одного лётчика-снайпера, почти нет лётчиков первого класса. Через 10 лет останутся только лётчики третьего класса в возрасте 37-40 лет. Состояние дел в вертолётостроении также плачевно. В газете Завтра, номер 11 2006 года, приводились следующие данные: В 1991 году в строю 2500 вертолётов. В 2001 году в строю 1000 вертолётов. В 2006 году в строю 600 вертолётов. В 2005 году в военной сфере выявлено нецелевое использование бюджетных средств в размере 19 млрд рублей. С 2006 года данные на всякий случай засекречены. Руководители некоторых оборонных предприятий порой отказываются от оборонного заказа, потому что откат не составляет заводу средств даже на себестоимость. Может быть, поэтому за последние 7 лет армия получила всего 114 новых танков Т-90, 20 новых самолётов Су-27, 6 модернизированных Су-25 и 3 самолёта Ту-160. Один новый и два модернизированных. И это на всю Россию за 7 лет. Сегодня более 30% организаций военно-промышленного комплекса имеют признаки банкротства. 50% предприятий относятся к потенциальным банкротам. Практически полностью уничтожена электроника. Так, центр советской электроники Зеленоград, который является самым учёным городом Европы, людей с высшим образованием в Европе 23% населения, в Лондоне 37%, в Париже 30%. В Москве 41%, в Зеленограде 44%. С началом демократизации получил самый высокий уровень безработицы и самую низкую заработную плату. Судя по заявлениям наших руководящих чиновников, правительство приняло меры по исправлению положения. Но вот что пишет военный обозреватель Комсомольской правды 17 июня 2009 года полковник Баронец. Делается попытка рейдерского захвата после неудачи банкротства предприятия Пермского порохового завода, на 85% обеспечивающего потребности страны в ракетном топливе. Волгоградское оборонное предприятие Барикада, недавно входившее в список стратегических, теперь из него исключено. Предприятие имеет долгов почти на миллиард рублей и вынуждено продать ряд ключевых цехов. Фактически уничтожен Московский вертолётный завод имени Миля, машинами которого на 99% вооружена наша армия. Его некоторые издания выставлены на торги. Значительное количество акций КБ Миля куплено иностранцами, что, естественно, не способствует процветанию конкурирующей с иностранцами фирмы. Московский военно-промышленный комплекс Базальт, производящий оружие и боеприпасы, не имеющий аналогов в мире, готовит к переселению после продажи 24 гектаров земли, на которых располагается главное предприятие Московский завод Маяк, который производит авиационное оборудование. В течение 6 лет подвергается рейдерским захватам с продажей лишних в кавычках цехов. Всего с 1990 по 2008 год в стране было закрыто 70.000 заводов. Страна потеряла 25% имеющихся технологий. То есть демократическими властями была фактически осуществлена деиндустриализация страны ради превращения её в сырьевую колонию Запада и рынок сбыта продукции западной промышленности. Вот мнение первого заместителя председателя комитета по международным делам Юлия Квицинского, опубликованное в Советской России от 20 марта 2008 года. Приведём его полностью. Мы обсуждаем положение дел в оборонной области, оно плачевное. Наше сотрудничество с США и странами НАТО в области разоружения и контроля над вооружениями за последние 15 лет в сухом остатке привело к тому, что Россия больше не является великой военной державой, а США таковой остались. Мы лишились всех своих союзников, а США сохранили их и с каждым годом обретают новых. Мы откатились на рубежи 17 века, бросив на произвол судьбы 25 миллионов русских. США же и НАТО развернули невиданную в новейшей истории экспансию во всех географических регионах и открыто претендует на мировое господство. Здесь приведена объективная картина по прошествии 17 лет так называемой демократии свободного рынка и господства эффективных собственников. Медленно, но верно, мы оказываемся в сплошном кольце санитарного кордона, воздвигаемого США с целью не допустить возрождения России как великой державы. Отпавшие от России ее бывшие союзники по Варшавскому договору, а теперь уже и наши бывшие союзные республики, становятся активными проводниками антироссийской политики. Украина и Грузия готовятся к приему в НАТО и ЕС, туда же начинают смотреть Южный Кавказ и Средняя Азия, на Востоке нам упорно предъявляют территориальные претензии Японии, Россия пятится назад под наступлением Объединенного фронта западных крестоносцев во главе с США, отрицать это бессмысленно. Те, кто хотел бы сделать ставку на Россию, вновь и вновь убеждаются в том, что рискуют быть преданными и брошенными, ослабленной Россией. В Москве не устают утешать себя тем, что Запад не рассматривает нас больше, как своих противников. Это или не от большого ума, или от большого лукавства. Нас не считают больше противником, но не по причине изменения традиционно враждебного для Запада отношения к России, а просто потому, что слон-моську считать своим противником полагает ниже своего достоинства. Вы скажете, я как же известной речь в Мюнхене и другие решительные заявления и жесты. Вся разница, однако, сводится теперь к тому, что в прошлые годы мы отступали, приговаривая, что делать нам это для наших западных друзей исключительно приятно. Теперь же мы стали говорить, что видим, как нас стеснят, обманывают и обыгрывают, громко жалуемся на всё это и взываем к совести, справедливости и международному праву, но продолжаем пятиться. Никаких серьёзных успехов во внешней политике мы пока предъявить не можем, если не выдавать за таковые несколько второразрядных г-шефтов с целью увеличения экспорта наших невосполнимых природных ресурсов. На самом деле, эти г-шефты стратегически выгодны нашим соперникам, укрепляют их потенциал и задерживают восстановление и развитие нашего собственного экономического потенциала и производственных сил. С недавних пор наши власти не имеют достаточных ресурсов для отстаивания национальных интересов страны пробавляются тем, что изображают из себя некоего верховного блюстителя норм и принципов международного права. Это смешная позиция. Всем известно, что добиться исполнения норм международного права в беспощадном соревновании на международной арене возможно только, подкрепляя свою позицию силовым, экономическим, научно-культурным и информационным ресурсом. После 1991 года он нами в значительной мере утерян. Апелляции к ООН и её уставы в этих условиях по большому счёту не могут не оставаться малоэффективными. Наглядный пример тому Югославия, Косово, Ирак, Иран и так далее. ООН, как говорил один из известных политиков, это всего лишь огородное чучело, деревянная крестовина, на которой под ветром угрожающе развеваются старые тряпки. Это чучело может быть иногда эффективным политическим инструментом, но только если ему придают свои мышцы постоянные члены Совета безопасности ООН. Во всех остальных случаях это не более чем трибуна для дискуссий и внешнеполитической агитации, которая не надо путать с реальной политикой. Реальную политику сейчас делают США, НАТО, но не мы с вами.